Серафима, торговый работник, ей перепадало побольше, чем талонную отмерку. Череп поднял Константину луковой взгляд. Вот был я как-то в одном монастыре. Названь не помню, в Крыму. Так там, возле церкви, кладбище. Все богачи-двельможи лежат. Ни один простой солдат и крестьянин не положен. Вот потому попов народ не особый почитают. Церковь русская любит, а попа нет. По бг богачу нас тянет. Нынешний попойжу я взялись обслуживать. Константин вздохнул. Поп в алтаре служит, да не в вольтере живёт. Соблазнов вокруг много. Череп раскатался, огляделся, близ себя поднял с земли небольшой булыжник. — Соблазнов, говоришь, много. Так вот тебе, протянул Константину голыш, соблазника его. Усмехнулся. Кто хочет соблазняться, тот слоняется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 — С луны свалилась. О чем спрашиваешь? — Здесь родилась и живу поблизости. — Все, мамая. Толик умер от туберкулеза в зачах. В тюрьме я заразился. — Вдовая теперь, законная, его дом ко мне перешел. — ответила Татьяна. — Я тебя, Паша, еще позавчера видела. Подойти и забоялась. — Почему? — С матерью ты шел. Она косно меня глядит. Татьяна усмехнулась. — Да и ты больно важен, шагал.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 «Ты не бойся, я этим делом...» — она щелкнула себя по горлу. «Не злоупотребляю. Даже курить бросил Да и нечего курить -то. Не самосад же. Немного одолжи мне, если есть». Павел всадил топор в колоду. «Погоди, или к нам зайдешь? Тут подожду». Скоро он принес деньги, протянул Татьяне. «Эх ты! Столько много, столько не возьму. Скоро мне такую сумму не вернуть. Бери». «Совсем не возвращай», — сказал Павел. «Не чужие».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 Прошлый год картошку наполовину выкопали. — Чего-чего, что надо поставить? — предложил Павел. — Так не вороныш воруют люди, бродяги. Вон их сколь развелось-то. В этот прощальный день Павлочи хотелось побыть и с Константином, выведать у него важные христианские истины, узнать о помазании причастии. Но вопросы, приготовленные накануне, позабылись. Даже армейские язвы показались сейчас пустяшными. — Пора мне сказал Павел. — Уже быстро, как время-то пролетело, — покачала головой Валентин Семен, враз прослезился. — Проводить тебя, Паш, — предложил Череп, — не провожайте. Чего по грязи шляндать? — Я у магазина мотор поймаю, — сказал Павел, надел плащ. Сумерки пали на город Вятск, холодало, резче пахло весной.